Глава 19. Платформа лодки SNL-8 довольно длинная, 5,5 метров, ширина почти 2 м. Это для нас с длиной многих современных аэролодок. Испытания показали, что и с маломощным мотоциклетным мотором она худо-бедно может справиться с поставленными задачами. То есть возможность использовать её для моих целей я проверил. Осталось только теперь сделать всё как надо у меня есть двигатель от победы, но он не намного мощнее мотоциклетного, всего 50 лошадиных сил, при этом имеет вес почти в 200 кг и объем в 2 литра. Мне он не подходит. Пороскинул мозгами, я остановил свой выбор на двигателе УЗМ 412 от Москвича 412. Бензиновый двигатель производства Уфимского завода авиационных моторов. Четырёхцилиндровый, рядный, верхнеклапанный двигатель с мокрыми гильзами, запрессованными в алюминиевый блок. Отличные мощностные показатели. При объеме 1,5 литра мощность 75 лошадиных сил. Если правильно настроить карбюратор, то и все 90 можно выжать. При этом двигатель довольно легкий, чуть больше сотни килограмм. И это вместе с коробкой передач. Такого двигателя у меня нет. Его нужно было достать. С этим вопросом я обратился к моему знакомому, теневому предпринимателю Гудкову. Гудков взял на раздумье несколько дней. Не сказал мне нет, но и быстрого решения вопроса не обещал. Однако же вскоре меня навестил Артур. По его поручению знакомый Гудкову председатель колхоза продавал свой Москвич 412. Цена 5000 рублей. За посредничество Гудкова еще 200. И все бы ничего, так сейчас новые москвичи и стоили в специализированных магазинах, но именно эта машина была далека от идеала. Машина перевернулась на трассе. Едва не погиб водитель и два пассажира. По факту машина восстановлению не подлежит. Нафига мне еще один хлам на участке?» Торговаться за новый двигатель я отправился вместе с Савеличем на его мотоцикле. Деревенька, в которой обитала не очень счастливый обладатель Москвича, находилась почти в 100 километрах от Каменогорска. Торг длился почти весь день. Я даже два раза делал вид, что уезжаю. В итоге назад мы уехали уже втроем. я, Савелич и мой новый двигатель. И что самое главное, денег я не потратил ни копейки. Бартер рулит. Опять меня выручил содержимое амбара. За двигатель мне пришлось отдать довольно много дефицитных запасных частей для грузовой техники и новую резину на ЗИЛ-131. Движок оформили официально, заключили договор с председателем и заверили в сельсовете. Я по договору якобы рассчитался деньгами. Гарантом исполнения моих обязанностей выступил Гудков. Завтра ко мне приедет машина, и я загружу обещанные запасные части. Строительство нового варианта лодки я начал с изготовления жесткой платформы который и будет в последующем крепиться на самом резиновом корпусе лодки. В этот раз к делу я подошёл серьезно. Силовая установка будет передвинута максимально вниз для смещения центра тяжести. Это улучшает управляемость. Редуктор будет выполнен с ременной передачей, чтобы замена и натяжка ремней производилась без использования инструментов. В наличии полноценная система охлаждения двигателя, чтобы использовать аэролодку в любое время года. Из приборов управления будет роль управление шагом винта и рычаг управления газом. Из приборов на панели: вольтметр, тахометр, счетчик моточасов, датчик температуры двигателя. Компоновка: лобовое стекло, носовой багажник, одна задняя лавка, она же топливный бак с двумя креслами, которые перемещаются на направляющих. Пол выполнен из фанеры носовой тент, два киля поворота. Винт будет шестилопастный. Установлю фару и ходовые огни. Хорошо иметь в своей мастерской токарный станок. Меня он очень выручил. Новый проект был по технологичности и точности изготовления самый сложный из тех, что мне приходилось делать. Борьба шла за каждый грамм веса. К концу мая я доделал платформу и установил ее на лодку. Красивый вышел аппарат. На ходовых испытаниях поверить не мог, что это удалось сделать мне. Лодка уверенно шла по болоту. С охотхозяйства меня пока никто не беспокоил. Вернувшиеся охотники уже успели по разу сходить в тайгу. Закончился весенний сезон охоты, и все были на рыбном промысле. В поселке стоял густой запах рыбы. Я же собирался на свой первый дальний выезд по волоту. В планах было добраться до своего нового участка и завести на него часть снаряжения начать строить избушку. В поход со мной вызвался сходить Андрей, у которого был отпуск. Сколько времени поход-то займет? Я слышал, что тебя в Москву вызвать должны в июне на награждение. Семёну медаль в городе будут вручать, а тебя в Москву успеем вернуться. Должны успеть. Три недели это максимум, и мы вернемся». Ты уверен, что по болоту пройдем?» Никто еще, его насквозь не проходил. Не уверен, Андрюха. Но если не пройдем, то вернемся». Ты же ходил со мной на аэролодке, не должно быть проблем. Если движок встанет, то в любом случае выберемся. Я ребёдку взял, весла, Не переживай. Если нас долго не будет, Семён на каракате вдоль болота пойдет нас искать, но я думаю, что до этого не дойдет. Семён вообще должен попробовать на каракате до моего участка дойти, груз дополнительный повезет, из того, что нужно, но не прямо сейчас. Отдал уже Семёну вездеход, недовольно спросил Андрюха. Он считал вездеход своим детищем и немного завидовал Семёну. Не отдал. Я же сказал, что отдам только тогда, когда себе новый построю. Ты, Андрюха, вот скажи мне, тебе такой аппарат зачем? Где ты на нем кататься будешь? Ты чего к Семёну прицепился? Ему для работы надо, а тебе? Он к нему и пальцем, когда делали, не прикоснулся, а ты ему его просто так отдаешь. Андрюха не думал сдаваться. Упрямый черт фу на тебя. Прикоснулся, не прикоснулся. какая разница? Мне Семён очень помог. Да и вездеход говно получился. Приедем, я тебе такой же сделаю, только движок найди. Вот только ты так и не ответил. Зачем он тебе? Просто кататься будешь. Ну, на охоту и рыбалку ездить. Правда сделаешь? Сделаю. Все чертежи есть. Только колеса сам обдирать будешь и движок с тебя карданы, мосты и коробка вроде есть в Ангаре. А если не найдем, я знаю, где Москвич битый стоит. С него снимем. Прицепился как банный лист. Я готовился основательно. Лето это не зима. Можно и медведя встретить. И гнус на болоте может заесть. Инструменты нужно взять, буржуйку, продукты, топливо опять же, кое-какие запасные части, тот же запасной приводной ремень и еще много мелочей. Взял с собой и оружие, с рыболовными снастями. Короче, загрузился по максимуму, с учетом грузоподъемности лодки и возможности двигателя. Для снижения негативного уровня шума на наши уши я выпросил у сверича наушники, которые используются на стрельбище. Таких у него не было, но найти похожие он смог. Противошумные наушники, так называемые авиационные беруши. Он принес их сразу 6 штук. Говорит, выменил на пузырь самогона в вертолетном полку, что стоял недалеко от полигона. Я тщательно изучил карту Область болота была обозначена схематично, никаких подробностей. Наиболее короткий путь, по моему мнению, это если идти прямиком через болото и свернуть на него с реки километрах 20 от поселка. Немного не доезжая до того места, где мы и рыбачили с Семёном в прошлом году. Там, провёт поселка, противоположный берег уже не имел крутых скатов. Весь покрытый камышом и осокой, он сливался с болотом. Идти придется строго по компасу, ориентиров никаких. Мы вышли, как обычно, рано утром. Ветер был попутный, и течение реки в сторону нашего маршрута. Лодка по воде просто летела. Батон скорчился на носу лодки, прижал уши к голове и испуганно поглядывая на меня. Андрей наслаждался поездкой. Он повернулся ко мне и достал алюминиевую армейскую фляжку. Из-за шума мотора и наушников разговаривать было невозможно, и я его не услышал, но по традиционному жесту всех алкоголиков понял, что он предлагал. Андрей отхлёбнул хороший глоток и протянул фляжку мне. Ну а что, он прав, обмыть начало поездки было надо, да и для храбрости не помешает. Если понемногу свернул я на болото, как и планировал, примерно через 20 километров. Лодка вломилась в заросли камыша, и мы пошли, пробивая проход. Таких густых зарослей я еще никогда не видел. Казалось, им не было конца и края. Как говорится, шли по приборам, точнее всего по одному, по компасу. Если бы не компас, и оставляемая за лодкой просека поваленной речной растительности, я бы заблудился уже через пять минут. В днищем лодки плескалась вода в перемешку с речным илом. Только примерно через час начавшие рядей заросли закончились. Я уже стал переживать, а Андрюха больше не улыбался, периодически беспокойно поглядывая на меня и все чаще прикладываясь к флажке. Перед нами открылась бескрайняя болотная марь. Редкие кривые и маленькие березки торчали на казалось безопасных островках мха. Я прекрасно знал, что эта кажущаяся безопасность обманчива. Когда мимо таких островков пролетала аэролодка, они ходили волнами. Эти сплавни были более прочные и укреплены корнями деревьев, но я сомневаюсь, что они выдержали бы вес человека. И на лодке с веслами или на обычном лодочном моторе здесь было невозможно. Всё пространство покрыто густой растительностью, с редкими болотными кочками и островками чистой воды. Мы шли вперед, и пока все было нормально. Через час пути деревья исчезли. Местность впереди напоминала лунный пейзаж, только зеленовато желтого цвета. И вместо кратеров небольшие ямки с чистой водой. Остановились мы только через несколько часов. Уже время к обеду, и нужно было перекусить. Андрюха на ходу добил фляжку почти в одну харю. Я приложился только три раза. Водитель должен быть относительно трезв. Вот это приключение. Тут до нас сто процентов ни одного человека не было. Первопроходцы, етить, твое налево, Андрюха восхищённый и пенька рассмеялся. Он был счастлив. Давай, стол организуй по-быстрому. Я пока мотор и винт осматриваю. Я тоже был доволен, но нужно было проверить мотчасть. А то сейчас нас гнус зажрет. Пока с ветерком ехали, его не было. Только остановились, уже целое облако налетело. Это да, мошки тут до хрена. Андрюх шустро нарезал хлеб и сало, сплёвывая попавшую в рот мошкару. Обед у нас спартанский, к бутербродом, что нарезал Андрей, еще были вареные яйца и лук. Больше разговаривать нам не дала мошкара. Как назло, ветра почти не было. Светило весеннее солнце. Есть приходилось за руки с едой, будто вот на комарнике энцефалиток. По-быстрому перекусив, мы снова тронулись в путь. Где нас застанет ночь, мы не знали. Батон лежал на носу лодки свернувшись калачиком и спрятал свой нос и глаза под пышный хвост. Шум и постоянная тряска действовали на него плохо. Я уже пожалел, что взял собаку с собой. Через пару часов пути, после остановки на обед, стали появляться кочки, поросшие кассандрой и клюквой, снова встречались отдельные деревья и островки кустов. Я узнал бруснику, багульник, голубику. Местность явно становилась суше. Приходилось маневрировать До сумерек оставалось совсем немного, когда мы уперлись в настоящий лес. Я заглушил мотор, и мы по инерции выскочили на берег. «Добрались, что ли, уже? Ты же говорил, что не меньше двух трех дней плыть будем. Андрюха после выпитой водки и проспавшей почти всю дорогу протирал глаза, смотря по сторонам. Быстро мы? Нет, или компас сломался, и мы влево ушли в тайгу, уткнулись, или это остров? Судя по карте и примерной скорости нашего движения, мы не дошли даже до середины болота. Что делать будем? Как определим? Сейчас лагерь разобьем и на разведку пойдем. Уже смысла нет дальше плыть. Стемнеет скоро. Ты давай за дровами и лагерь организуй, ужин готовь, а я пройдусь, осмотрюсь немного. Я спрыгнул на берег и подхватив веревку, привязал аэролодку к ближайшему дереву. Батон радостно скакал среди кустов, радовался твердой земле под ногами. То, что это остров, я понял уже через 15 минут своей прогулки. Шириной всего около 100 метров и в длину метров 700. Обычный смешанный лес. В основном преобладают кедры и березы, густой кустарник. Обычный островок посреди болота, ничего примечательного. Если бы не одно но. Мы были не первыми людьми, которые его нашли. И его первооткрыватели до сих пор были здесь. На противоположном конце острова, почти в самой левой его оконечности, на небольшой полянке стояла полуразвалившаяся, покрытая мхом и густой травой избушка. На вид ей все сто лет дать можно. Андрюха, двигай ко мне, Я не стал возвращаться в лагерь. Тут недалеко, нужно только как следует крикнуть. Я ждал друга, не выходя на поляну. «Подойдет, вместе посмотрим. Хотя и уверен я, что тут нечего опасаться, но все же вместе надежнее и не так страшно. Чего греха таить, я немного испугался, потому что отчетливо видел человеческий череп, который белел в траве возле входа в избушку. «Чего случилось, братишка? Андрюха вылетел из кустов, как ракета. В одной руке топор, в другой моя двустволка. Батон, испуганно прижался к моим ногам и на всякий случай оскалил зубы. Андрея он знал щенячьего возраста и очень любил с ним играть, но защищать хозяина готов был даже от него. "Воно, чего случилось?" я махнул рукой в сторону избы. "Развалина какая-то", Удивленно произнес Андрей, осматривая поляну. "А чего голос-то такой был испуганный? Глянь возле двери. «Ежики кудрявые. Это что, череп, что ли? Рот закрой, трусы видно. Похоже, что череп. Пойдем, посмотрим." Мы вдвоём медленно двинулись к избе. Подходя ближе, я осмотрелся более внимательно. Изба была рублена на совесть. Это не разовая охотничья избушка, сделана основательно. И хоть время над ней хорошо поработало, было видно, что ставил ее хороший плотник. Рубли в пазы, дерево тщательно остругано от коры, на коньках крыши даже какие-то узоры. На покосившихся окнах ставни. Между тем избушка совсем небольшая, примерно 5 на 5 метров, возле избы обломки какого-то хозяйственного строения, которые, видимо, были сделаны из толстых жердей. Первого обитателя этого дома, которого мы увидели еще в Запошке. Мы разглядели во всех подробностях. На пороге избушки лежал скелет человека. Половина тела в доме, другая на улице. Давно лежит, уже много лет. Кости белые, на теле обрывки старого черного ватника. Возле черепа старая шапка-ушанка. Кости ног в порванных, почти серых от времени и отсутствия в акции кирзовых сапогах. Мы остановились возле костей и внимательно их осмотрели. Костяк почти целый, не растащенный зверьём. А ведь это зэковский Бушлат, задумчиво произнес Андрей. И штаны, и шапка «Похоже, Только он тут уже не один год лежит. Смотри, сквозь ребра березка проросла. Блядь, да что мне так на трупаки везет то Что не выход, тот труп или несколько. Точно, тебя хоть в тайгу не отпускай. Но этот жмурик точно очень старый. Что делать будем? По-хорошему вернуться надо его отдел за группой. Но вот только сюда добраться, ой, как тяжело. Если только на вертолете. Да и то, вертолёту тут сесть негде. А твоя лодка, моя лодка только троих сможет привезти. Ну, если больше ничего не брать, четверых, и один из них водитель, то есть я, несколько рейсов делать придется. День туда, день обратно. Так мы следственную группу дней за 5 только перевести сможем. И тех, кого первыми привезем, будут на этом острове сидеть без продовольствия и палаток. А еще про понятых не забывай. Ну, ладно, за одного я смогу сойти, но нужен еще один. Протокол осмотра без понятых не составляют, тем более трупа. Тут еще и медик нужен. Но так чего делать-то? Ну, у меня три варианта. А ты решай сам. Ты у нас мент. Первый вариант делаем все по закону. Не трогаем ничего и возвращаемся за группой. Второй вариант осмотрим все сами. Судя по всему, тут много лет никого не было. И еще столько же не будет. Ну и третий вариант. Ничего не трогаем, едем по своим делам и когда вернемся, сообщим в отдел. Ладно, Андрей задумчиво тёр подбородок. Ему так же, как и мне, было очень интересно посмотреть, что произошло в доме. Давай так, осмотрим, Если есть хоть намек на криминал, едем за группой. Как скажете, гражданин начальник.